Рассказ об Абу-Юсуфе. Ночи 296-297. Рассказывает, что Джафар Бармакит однажды вечером разделял с Ар-Рашидом трапезу. И Ар-Рашид сказал ему, «О, Джафар, до меня дошло, что ты купил такую-то невольницу, а я уже давно стремлюсь купить ее, так как она прекрасна до предела, и мое сердце занято любовью к ней. Продай мне ее». Я её не продам, о повелитель правоверных ответил Джафар. Ну так подари мне её, молвил Ар-Рашид. И Джафар сказал: "Не подарю". И тогда Ар-Рашид воскликнул: "Зубейда трижды разведена со мной. Если ты не продашь мне невольницу или не подаришь мне её". И Джафар сказал: "Моя жена трижды разведена со мной, если я тебе продам эту невольницу или подарю её тебе". А потом они оба помнились от хмеля. И поняли, что попали в великое дело, и были бессильны придумать какую-нибудь хитрость. И Ар-Рашид воскликнул: "Вот происшествие, для которого не пригодится никто, кроме Абу Юсуфа". И его потребовали, а это было в полночь, и когда посланный пришёл, Абу Юсуф поднялся испуганный и сказал про себя: "Меня призывают в такое время только ради какого-нибудь дела постигшего ислам". И он поспешно вышел и сел на мула и сказал своему слуге, — Возьми с собой торбу. Может быть, Мул не получил весь свой корм, и когда мы приедем в Халифский дворец, привяжи ему торбу, и он будет есть оставшийся корм, пока я не выйду, если он не получил всего корма сегодня вечером. И слуга отвечал, — Слушаю и повинуюсь. И когда Абу-Юсуф вошел к Ар-Рашиду, тот встал перед ним и посадил его на ложе с собой рядом, а он не сажал с собой никого, кроме него, и сказал ему, — Мы потребовали тебя в такое время лишь для важного дела, и оно обстоит так-то и так-то, и мы бессильны придумать какую-нибудь хитрость. "О, повелитель правоверных", сказал Абу Юсуф. "Это дело самое лёгкое, какое бывает", от Джафар молвил он. "Продай повелителю правоверных половину невольницы и подари ему половину, и вы оба исполните таким образом клятву". И повелитель правоверных обрадовался. И оба сделали так, как велел им Абу-Юсуф, а затем Ар-Рашид воскликнул «Приведите невольницу сейчас же!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.